Глава 73. Черная смерть. Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате. «Большое вам спасибо». — сказал я. — Не за что. — Вот, это действительно гостеприимный отель, — сказал я. — Но где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей? — А где еще найдешь отель с одним постояльцем? — У вас их было трое. Незабвенное время. — Знаете... Может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы? Он недоуменно нахмурился. — Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо? — Я знал некоторых людей в школе обслуживания гостиниц в Корнуле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому. Он сокрушенно покачал головой. «Знаю, знаю». Он вдруг хлопнул себя по бокам. «Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу? Должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь, чем-то заняться, как-то уйти от одиночества». Он покачал головой. «Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу. Выбора не было». — Кажется, вы выросли при отцовском госпитале. — Верно, мы с Моной оба выросли там. — И вас никак не соблазнила мысль устроить свою жизнь, как устроил ее ваш отец? Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа. — Он чудак, мой отец, — сказал он. — Наверное, он вам понравится. — Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много. Давно, когда мне было лет пятнадцать, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли, и разбились о скалы неподалеку от замка Папы Манзана. Все утонули, кроме Крис. Крысы и плетеную мебель прибила к берегу. И чем как будто и кончался его рассказ. Но я неуверенно спросил, а потом? Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. Вот са в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы? Меня миновало такое несчастье. Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута. Охотно верю. После смерти труп чернеет. Правда, у черных чернеет нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша обитель надежды и милосердия походила на Свенцем или Бухенвальд. Трупов накопило столько, что бульдозер заело — когда и пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов. Почти никого спасти не удалось. Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком. «Господи!» — сказал Касл. «Я и не знал, что телефоны уже включены». Я поднял трубку. «Алло!» Звонил генерал-майор Фрэнклин Хоникер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти. — Слушайте, немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно. — Вы можете мне объяснить, в чем дело. Только не по телефону, не по телефону. Приезжайте ко мне, прошу вас. — Хорошо? — Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было. И он повесил трубку. «Что случилось?» — спросил Филипп Касл. «Понятия не имею. Френ Хонекер хочет немедленно видеть меня. Не торопитесь, отдохните. Он же идиот. Он говорит, что очень важное дело. Откуда он знает, что важно и что не важно? Я бы мог вырезать из банана человека умнее, чем он». «Ладно, рассказывайте дальше. На чем я остановился?» На бубонной чуме бульдозер заел от трупов. А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали и живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой, одни трупы. И вдруг отец засмеялся, — продолжил Касл, — и никак не мог остроиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе. Он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову. И знаете, что этот удивительный человек сказал мне? — Нет. — Сынок, — сказал мне мой отец, — когда-нибудь все это будет твоим.